Глава вторая. Эртан столкнулся с вернувшейся женой неожиданно в холле особняка, когда пришёл вечером домой. Поскольку к этой встрече он был совсем не готов, все наставления старшего брата выскочили у него из головы. Аркаст должен признать, растарался на славу, блеснув своим глубоким знанием женской психологии и приготовив порядка двух десятков сценариев для незадачливого брата. который никак не найдёт подход к своей суженой. Среди этих сценариев были как достаточно безобидные, вроде рисуй на морде радость, хватай на руки, кружи и смейся, так и довольно спорные. Например, твёрдо заяви, что раз уж вернулась, больше ты её никуда не отпустишь и точка. У Аркаста фамильная дурь находила своё выражение в том, что раз, отыскав удачный способ решения какой-то проблемы, Он более не пытался его пересматривать и находил универсальным. И как бы реальность не сопротивлялась, Аркаст попросту её игнорировал и продолжал гнуть свою линию, что, по правде говоря, частенько работало. Таким образом, раз и навсегда выяснив, что вину по вкусу решительная и авторитарная манера ухаживания, Аркаст твёрдо уверился, что это единственно верный способ добиваться женской благосклонности, и упорно убеждал брата, что действовать нужно напористо и решительно. Как бы Эртан не пытался обратить его внимание на тот факт, что у него, свин, вообще-то любовь, поэтому такая манера и прокатывает на ура, а у него с рыми и любовью даже близко не пахнет, поэтому Аркаст даже слушать ничего не желал. К счастью, в нужный момент Эртан не сумел вовремя вспомнить все эти безумные напористые стратегии, поэтому попросту глупо спросил, даже забыв поздороваться. Что всё совсем плохо? Он имел в виду реакцию низкого короля. По предыдущему разговору с Реми он сделал вывод, что в Мариан она вернётся только в том случае, если не сумеет уладить с отцом дела миром. Что? Не поняла принцесса. которая пребывала не в лучшем расположении духа, поскольку совершенные ею подвиги по части верховой езды насильно выбивались за рамки её физической подготовки. Чего мне ждать, войны или ультиматумов? Деловито уточнил Эртан, резвым шагом направляясь в столовую и вынуждая тем Реми последовать за ним. О! Дошло до неё. Нет, ничего такого. Мы достигли понимания. Заверила она, устраиваясь с ним за стол, за компанию попить чаю, пока он будет ужинать. Кухонька находилась за стеной, поэтому кухарка моментально принесла блюда, которые специально сохраняла в печи, чтобы не остыли. А? С вопросительной интонацией уточнил голодный Артан, вовремя вспомнив, что по правилам любимого рыми этикета с набитым ртом не разговаривают. Суть его вопроса была, впрочем, прозрачна. Если вы пришли к пониманию, то что ты делаешь же здесь? Реми до того смутилась, что решила сама сходить на кухоньку за своим чаем. Машинально отмечаешь, что в её отсутствии всё здесь явно вернулось к старым простым порядкам, ни скатерти, ни лакеев. Тут надо отметить, что долгосрочное планирование так до сих пор и не стало сильной стороной Реми. До этой минуты ей даже в голову не приходило задуматься как она объяснит свое возвращение и как она представляет свою дальнейшую жизнь. Она с большим воодушевлением бежала из Нии в Мариан, но совершенно не задумалась о том, кому она тут в этом Мариане вообще нужна, как и на чьи средства предполагает тут жить и почему она вообще решила, что Эртан непременно ей поможет. Ведь, судя по всему, что она знала, Мариан не был той страной, которая готова от доброты душевной давать приют беглым принцессам и содержать их на государственный счёт. Раз уж тут даже гвардию на этот счёт содержать не намерены. В голове Реми мигнула мысль, что у неё всегда остаётся Бетис, и предложенная им работа. Интересно, хватит ли жалования помощницы садовника на жизнь? Но так или иначе, сперва ей придётся решить все вопросы с Артаном. И ей совершенно точно не хотелось выступать в роли дохлебницы или просительницы. Вернувшись в столовую со своим чаем, она так и продолжила эти размышления, нечаянно с насущного вопроса перескочив на недовольство своей неспособностью вести продуманные беседы такого рода. Недавно вон с отцом не смогла разговор построить, сегодня с Эртаном тенденция на лицо. И ведь не глупая вроде девушка, и уроки ораторского мастерства ей давались без труда. «Ан, вот тина. Как серьезный разговор, так она не знает, как приступить». Эртан, хотя и был более занят ужином, привычным наблюдательным взглядом отметил, что Рыми что-то гнетет и что она не умеет начать разговор, поэтому не настаивал на ответе и тактично молчал. Когда же, наконец, и чай был допит, и стало совершенно очевидно, что принцесса настроена и дальше молчать, он вздохнул, поднялся из-за стола и пригласил её жестом в курительную с предложением поговорим. Реминьки внула и прошла за ним. Примерно минута понадобилась Эртану, чтобы понять, что разговор придётся начинать ему. Пожав плечами, он беззаботным тоном, будто продолжая прерванную беседу, уточнил: "Ну так до чего договорились?" Реми, которая всю эту минуту пыталась облечь в куртуазную форму мысль, «А можно мы как бы разведемся, но я все равно тут у тебя поживу?» — посмотрела на него совершенно беспомощным взглядом. Уже подзабывший немного, как тяжело вести с ней беседы, Эртан вздохнул и уточнил. «Так, если не войны, не ультиматума, но что-то столь тяжелое...» «Хм... Неужели он нашел способ надавить на тебя и теперь требует внуков?» — предположил он. Реми аж подскочила от неожиданности. Внуков? переспросила она почти с ужасом. Да нет же, он и снова замялась. Одобрил или не одобрил развод? Решил свести объяснения до предложения простых альтернатив Эртан. Одобрил, но ты сама приехала или он вынудил? Перешёл на режим допроса Эртан. Сама но «Скоро уезжаешь обратно или планируешь остаться?» «Остаться я». «По-прежнему хочешь развода или передумала?» «Хочу, но...» «Стоп, стоп. У меня генератор простых альтернатив сломался». Вдруг сменил характер беседы Ртан, поставив, впрочем, мысленный плюсик против совета брата «Будь более напористым». «Дай-ка я подведу итог, а ты поправишь». «Король согласен на развод». Никаких препятствий к этому нет, но ты хочешь после развода остаться в Мариане. Король, как я понимаю, не против такого решения. На последнем выводе глаза рыми округлились, и она воскликнула: "О, Боже, я же забыла его спросить. Она действительно уговорила отца на развод с учётом её возвращения в Неию, но речь не шла о том, будет ли изменён её статус что она предпочтёт остаться в Мриане. И что-то подсказывало Реми, что отец будет совсем не рад сценарию развелась и осталась, что ставит его дочь в весьма двусмысленное и компрометирующее положение. Ведь одно дело быть супругой Ралеса и совсем другое быть незамужней нейской принцессы, которая надумала поселиться в чужой стране. Не зная всех этих нюансов, Эртан сделал вывод, Что она забыла спросить по поводу отношения короля к разводу вообще? Поэтому он лишь с глубоким недоумением запустил руку в волосы и растерянно переспросил. А разве ты ездила не за тем, чтобы именно это и спросить? Кое-как Реми всё же умудрилась объяснить, в чём дело. После озвучивания сценария: "Низкая принцесса выходит замуж за марианского ралеса, через полтора месяца разводится с ним". и остается жить под его теплым крылышком, политик внутри Эртана вскочил и принялся носиться кругами с воплями о том, что же за дура им досталась в жены. Сам Эртан, вежливо игнорируя истерику политика внутри своей головы, только осторожно улыбнулся и аккуратно, словно говоря сумасшедший, уточнил. «Все, понял. Кроме того, зачем нам в этом случае разводиться?» Реми хлопая ресницами аж руками всплеснула, но, впрочем, не привела ни одного аргумента в пользу своей точки зрения. Мысленно передав привет Аркасту, его любимый оконный проём настойчиво напоминал о нём. Эртан перешёл в наступление. Реми, ты же сама понимаешь, что произойдёт, если мы разведёмся, а ты останешься здесь. От твоей репутации камня на камне не останется. Заверил он горячо. Дети от нейской принцессы всё ещё были очень нужны Мариану. Ремина супилась, не имея что возразить на этот аргумент. Мне неловко пользоваться твоим великодушием, наконец сказала она с большой искренностью в тоне, заставив Эртана покраснеть и устыдиться. Планы Аркаста полетели в бездну, поскольку не учитывали совестливую натуру младшего брата, который был совершенно не способен выносить чтобы о его мотивах думали лучше, чем они есть. Причём тут великодушие? Горько воскликнул он, вскочил и принялся мерить курительную быстрыми шагами. В большом недоумении Реми наблюдала за этой вспышкой, не зная, что её вызвало и как её прекратить. Эрдану успокоился сам, так же неожиданно, как и вскочил. Рухнув обратно в своё кресло, он откинул голову на спинку, прикрыл глаза. И резюмировал неожиданно спокойным тоном. Оставим пока в стороне этот вопрос. Развестись всегда успеем. Лучше расскажи, удалось тебе выяснить, зачем вообще твоему отцу этот брак? Недовольно передернув плечом, она пожаловалась. Он, видите ли, решил, что для меня так лучше. В её голосе звучала такая горькоча смесь обиды и гнева, Что он встряпенулся, посмотрел на неё с недоумением и осторожно уточнил: "Хм, Реми, судя по тому, что мы только что обсуждали, тебе и впрям так лучше, разве нет?" Она ответила раздражённым и сердитым взглядом, нахохлилась и продолжила свою линию. "Но он не спросил меня, понимаешь? Он за меня решил, что мне будет лучше." Как будто я вещь какая-то. От избытка чувств она даже пнула ногой ножку кресла, на котором сидела. Осознав, на что именно она злится, он хмыкнул. Не любишь, когда решают за тебя дарыми. Она тихо ответила: "Всю жизнь за меня всё решали. Даже сейчас, когда я приехала туда, сразу же впихнули меня в распорядок дворцовой жизни, не спрашивая моего мнения". тебе не понять, Эртан. У вас тут всё иначе. Но это так ужасно всю жизнь подчиняться понятиям долга. Горько подвела она итог своей девичьей неисккой жизни. Эртан закинул ноги на подлокотник кресла и вздохнул. Отчего не понять? У каждого своя жизнь, Реми, и свой долг. Ты видишь только то, что наверху. И тебе кажется, что я свободен от тебя лишь от того, что я могу пренебрегать этикетом и обходиться без жёсткого регламента. Но, почём ты знаешь? Испытывающий посмотрел он на неё. Какой долг связывает меня и не променял бы я его с радостью на те узы, от которых сбегаешь ты. Он выглядел в этот момент слишком серьёзным и слишком усталым. И это был, наверное, первый раз, Когда она с несомненной отчётливостью поняла, что, несмотря на все внешние различия, на нём лежит тот же груз, какой несёт любой правитель, и та же ответственность, которая наложила свой несомненный отпечаток на лицо и манеру её отца. Она смешалась и не знала, что ответить. Он снова прикрыл глаза, хмыкнул и внезапно заявил: У соседей баня есть. «Пойду договорись, чтоб растопили, а то сил на тебя смотреть уже нет», — вся извертелась. Несмотря на серьезность разговора, он успел заметить по ее позам и движениям, что путешествия верхом вне ее и обратно сказались не лучшим образом на ее мышцах.